Глава пятая Когда Левашов привел Воронцова в мастерскую художника, все были в сборе. Солнце давно уже село, сумерки сгустились до синевы, разбавленной серым. Вот-вот должны были зажечься уличные фонари. И только вдали, над деревьями и крышами бульварного кольца, никак не могла догореть полоска багрянца на сизых тучах. Во время несколько натянутой процедуры знакомства Дмитрий подумал, что вполне понимает состояние и настроение друзей Олега. После того, что с ними произошло, и в предчувствии предстоящего, они не могли выглядеть и держаться иначе. «Слава Богу, что никто тут не подозревает, кто я на самом деле», — подумал Воронцов. «Первое, что люди теряют во время...» Социальных потрясений и катаклизмов Это беспристрастность и чувство юмора Берестин, Новиков и Шульгин Внешне оказались почти такими же Как он представлял их себе по словам Левашова А Ирина, бывшая инопланетянка Превзошла все ожидания Таких красивых женщин он вообще не видел Даже в иностранных рекламных проспектах и каталогах Он сразу и не понял, от отчего так. Ни черты лица ее, ни фигура, сами по себе безупречные, не могли создать столь поразительного эффекта. То есть получалось, что действительно существует абстрактная красота, красота, не зависящая от материального носителя. Это отдавало мистикой, но тем не менее было именно так. Смотреть на Ирину спокойно было невозможно. И при всем этом она ему, скорее, не понравилась. Возможно, из-за недоверчивого, почти враждебного взгляда глаз, немыслимого фиалкового цвета. Воронцов постарался сделать вид, что не понял их выражения, улыбнулся ей как можно простодушнее и поскорее отошел к картинам, которыми были завешаны стены огромной, довольно захламленной, но тем не менее уютной мастерской». Воронцов довольно долго и внимательно рассматривал картины Берестина, делая время от времени замечания, долженствующие показать, что он тоже кое-что понимает в живописи. Но в конце осмотра как можно небрежней сказал, что по большей части вся современная живопись мура, и не стоило бы хозяину держаться за протертые штаны импрессионистов. Лучше уж изобрести что-нибудь свое, вроде социалистического сюрреализма. Впрочем, если основная цель автора — выставляться и добиваться официальных почестей, то ему виднее. Такое достаточно хамское начало знакомства Дмитрий выбрал сознательно, исходя из того, что ничто так не способствует сближению, как хороший интеллектуальный спор. Неважно, на какую тему, лишь бы она задевала его участников заживое. Он не ошибся в своих расчетах, и после примерно пятнадцатиминутной дискуссии они с Берестиным ощутили себя давно и хорошо знакомыми. Стол хозяин приготовил исключительно безалкогольный и вегетарианский, так что принесенная воронцовым бутылка джина «Бифитер» выглядела среди фруктов и пепсиколы чужеродной и неуместной, однако встретили ее появление хорошо – А Берестин тут же вспомнил имевшую место во время его военной службы смешную историю с безалкогольной рыбалкой для проверяющих из центра. Когда все расселись, Берестин наглядел стол и сказал, еще не закончив улыбаться, «Прямо тайное вечеря». «Ну и напиши», — предложил Нояков, выбирая в вазе персик посочнее. «Вот только угадать бы, с кого Иуду писать» вдруг добавил воронцов не поднимая глаз от трубки которую он сосредоточенно набивал наступила тишина все взгляды обратились к гостю будто он произнес бог весь какую бестактность а дмитрий ничуть не смутившись сделал наивные глаза раз действительно такая вечеря то как же без иуды иначе это будет совсем другой сюжет Например, отчетное собрание Общества Красного Креста и одноименного полумесяца.